стремительнее понесся к металлическому коридору и стал безуспешно пытаться просунуть в отверстие монету, пролезть через турникет. У него было чувство, будто за его спиной слышится его собственный отчаянный плач. Хотя между ним и сыном стоял преградой лишь турникет безлюдного входа в парк, собственное существование показалось ему таким эфемерным, таким неустойчивым, Будто единственной опорой в жизни ему мог служить умственно отсталый ребенок. Наконец Исана нашел турникет, в который ему удалось опустить монету, и, встав на колени, прижал к себе, дрожащего от страха ребенка, будто хотел, чтобы мягкое, теплое тельце сына вернуло ему душевный покой. В стороне, на почтительном расстоянии от них, стоял служитель парка. «Почему кричит этот пожилой служитель, да еще таким голосом, что волосы дыбом встают? Чего доброго мелкие звери в парке еще аппетита лишатся?» — хотел сказать Исана. Но когда их взгляды встретились, служитель лишь робко предупредил. «Парк уже закрыт. Увидеть сейчас чучело-чудовищ все равно не удастся, да и аттракционы уже не работают». «Но мы приехали издалека», — сказала Исана. И, продолжая вниматься, стал внимательно осматривать парк. В погружающемся в сумерки парке не видно было ни одного посетителя. На огромной площадке беспомощно повисли прикрепленные тросами к высокому металлическому столбу самолеты и клетки, которые под действием центробежной силы, рожденные вращением, должны были взлетать вверх. Рельсы американских гор казались висящим в воздухе причудливым скелетом, и лишь выкрашенные в красный цвет бесплатные качели до да зеленые листва чуть прикрывающие ветви искривленных деревьев выглядели живыми. Музыка в парке уже давно умолкла. Раз уж вы приехали издалека, можете, пожалуй, обойти парк пока рабочие не закончат уборку аттракционов и не уйдут. Выход будет открыт, — сказал служитель Исана, который по-прежнему стоял на коленях и оглядывался вокруг. Исана и Дзин не остановились у пруда с водоплавающими птицами, где стоял тяжелый запах разлагающихся моллюсков. Они не остановились у вольера с коварным, всегда готовым напасть злобным горным козлом, тощей свиньей и обессиленным зайцем. Они не остановились и у клетки с одинокой взирошенной обезьяной, который всем своим видом напоминала, что на воле обезьяны живут стаями. Исана с сыном шли так торопливо, что даже жирные голуби, уже не обращающие никакого внимания на посетителей, в панике разлетались. Сидевшие в отдалении голуби смотрели в одну сторону — Исана обратил внимание, что и водоплавающие птицы, и обезьяна, и все остальные животные повернулись в одну и ту же сторону, в сторону заходящего солнца. Исана показала, что эти животные всеми силами хотят предупредить его о чем-то, но они с сыном продолжали идти, не останавливаясь. Наконец Исана и Дзин остановились у клеток со зверями, хотя и не собирались смотреть на тех, кто пойман и обречен на неволю. Исана с утра до вечера наблюдал за деревьями, а сын, поглощенный слушанием записанных на пленку голосов птиц, проводил целые дни, как бы наблюдая за птицами. В общем, нельзя сказать, что они были равнодушны к тому, что их окружало. Из-за трепанации черепа, которую ему сделали вскоре после рождения, Дзин плохо видел правым глазом и, кроме того, привык жить в заперти, поэтому не научился видеть предметы в перспективе. Например, когда в углу клетки показался барсук, каждым своим движением демонстрируя, как ему ненавистно все вокруг, Дзин продолжал неотрывно смотреть на металлические прутья, и было непонятно, заметил он самого, Барсука или нет? Да и как объяснить обладающему слабым зрением и к тому же умственно отсталому ребенку, что представляет собой барсук, которого он видит первый раз в жизни? Исана должен был постоянно помнить о том, что воображение Дзина крайне ограничено. Исана и Дзин вышли на площадку с аттракционами. Перед ними, занимая площадь примерно в пятьдесят квадратных метров, высился огромный помост, на котором стояли так называемые волшебные чашки. Толпившиеся вокруг помоста подростки как по команде повернулись к Исана и Дзину и стали наблюдать за ними. По мере их приближения подростки все вместе, кроме одного щуплого мальчишки, как откатывающаяся от берега волна, стали отступать к глицинии, скрывавшей общественную уборную. Исана сразу же обратил внимание, как, не сговариваясь организованно, они отступают. Он почувствовал, что они с Дзином невольно замедляют шаги, подходя к помосту с волшебными чашками. Из чувства самосохранения он, разумеется, не стал внимательно разглядывать находившихся у него за спиной подростков. И продолжал идти вперед, как человек, завороженный видом волшебных чашек. Но ребенок упирался, и его приходилось волочить, как мешок с песком, и они двигались все медленнее и медленнее. Подросток, который не присоединился к остальным, вошел в находившееся на помосте помещения, где был расположен мотор. Он лишь мельком взглянул на приятелей, которые удалялись, делая вид, будто даже не знакомы с ним. Однако в его взгляде явственно проглядывала неприязнь к друзьям, бросившим его на произвол судьбы. Мальчишка включил мотор, не обращая внимания на Исана и его сына, замерших в нерешительности потом, демонстрируя профессиональное мастерство в обращении с этими сюрреалистическими предметами, начал извиваться вместе с пришедшими в движение волшебными чашками. Волшебные чашки, огромные чайные чашки, предельно неустойчивые, двигаясь в соответствии с законами механики на помосте по невероятным орбитам, одновременно вращались вокруг собственной оси, И это их вращение порождало все новые, головокружительно сложные перемещения по помосту. Они томчались навстречу друг другу, то разлетались в противоположные стороны. А тут еще прихоть мальчишки. Был ли он механиком или его просто наняли для уборки, забравшегося в чашку, так что видна была лишь его макушка, заставили ее вращаться самым немыслимым образом дело в том, что чашка снабжена рулем, и, орудуя им, можно придать ей еще более стремительное вращение. Чашка вращалась, сталкиваясь с остальными, разметая их. Наконец, время сеанса истекло, чашки замедлили бег, а потом совсем остановились, и только чашка, в которой сидел подросток, продолжала вращаться. Но вот и она остановилась рядом с тем местом, где стоял Исана с сыном. Вылезший из нее мальчишка, потеряв ориентацию, начал мотать головой, чтобы прийти в себя. Потом, беспомощно и осуждающе посмотрев на своих приятелей, точно ища у них поддержки, неожиданно встал на четвереньки и его вырвало. Это зрелище почему-то встревожило Исана а раздавшийся откуда-то снизу смех показался угрожающим. Невероятно! Но это смеялся Дзин. Стоявший на четвереньках подросток, сильно вытянув вперед шею, как игрушечный тигр из папье-маше с качающейся головой, злобно посмотрел на Дзина. Его глаза в линзах, заволакивающих их слез, казались непропорционально огромными, как глаза малька, и в то же время нежно-влажными, привлекательными. Мальчишка